Глава пятьдесятая. Оля рядом нет, я не звоню. Она тоже. Очень странно и непривычно сидеть на работе без нее. Несколько раз порываюсь набрать ее номер, но в последний момент отдергиваю свою руку. Конечно, никакая обида не стоит отношений с сестрой. Да и в конфликте всегда виноваты обе стороны. Тем более я уже толком и не понимаю, что мы не поделили. но все же перерыв друг от друга пойдет нам на пользу мама почему Даша едет не с нами это был основной вопрос моего сегодняшнего утра от детей кажется им не нужен отдых от сестры на занятиях в центре увидитесь это единственное нейтральное что я смогла из тебя выдавить не зачем вываливать на детей свои эмоции и переживания а без отрицательных подробностей Я пока что не готова разговаривать со собственной сестре. Все же нам обеим нужно выпустить пар. Это нормально. Помиримся. День проходит за решением рабочих моментов, и я не замечаю, как уже можно отправляться домой. Еще один день прошел, и я справилась с ним. Говорю собственному отражению в зеркале и собираюсь ехать за двойняшками. Лишь перед сном, краем сознания, отмечаю, что не Игорь, Ни богатырев меня сегодня не баловали своим вниманием. Впрочем, мне все равно. С первым у нас едва ли будет долго и счастливо в четвером. Но оставить его в качестве общения вдвоем стоит, а со вторым нечего видеться до получения результатов анализа, который я даже не додумалась оформить на себя. Удивительная непредусмотрительность с моей стороны、а、для такой умницы. Я во всей этой ситуации. Редкостная дурочка. Следующий день идёт по накатанной. К счастью, дети не вспоминают при мне о Даше, а работы достаточно для того, чтобы я занималась делами, а не жевала эмоциональную жвачку по поводу своих межличностных отношений со всеми. И я даже успеваю немного расслабиться после обеда, как эти самые межличностные отношения находят меня сами, причём почти все сразу. «Юленька, здравствуй!» В мой кабинет сначала заходит букет тюльпанов, а потом уже и богатырёв. Весенние цветы. Захотелось сегодня порадовать тебя ими, а не традиционными розами. Тюльпаны слишком красивы, чтобы я ими разбрасывалась, только потому, что их принёс бывший муж, а потому я их беру и молча ставлю в вазу. Благо такая есть в нашем солей кабинете. Богатырёв наблюдает за моими действиями с улыбкой. Несколько раз порывается сказать что-то еще, но передумывает, закрывая рот. «Как тебя пропустила охрана?» Спрашиваю, закончив с цветами и возвращаясь на свое рабочее место. «И желательно расскажи мне с подробностями, чтобы я знала, кого уволить. Их там двое сегодня на службе. Не надо никого увольнять. Ты же дала мне разрешение, как тренеру по волейболу еще в воскресенье. Помнишь?» «Хмурюсь». Воспроизводя в своей голове выходной, кажется, я действительно что-то такое делала между разниманием двойняшек. Они в очередной раз не поделили свои вещи и устроили по этому поводу истерику с дракой. А богатырев со своим напоминанием о дурацком волейболе стал последней точкой моего спокойствия. Я молча скинула указание охране по поводу него, потом сунула детям по планшету и отправилась на кухню. Лечить нервы сентиментальным фильмом, кофе и сладостями. Абсолютно непедагогично. Но и пусть. Да, к сожалению, я сама разрешила. Значит, никого увольнять не нужно. Киваю. Ладно. Сейчас я попрошу и тебя отведут в зал. Один ты с детьми не останешься. Ты неквалифицированный педагог. Так что у тебя будет ассистент и наблюдатель. Можешь подождать за дверью. Договариваю и утыкаюсь в свой компьютер. Нет никакой нужды проводить со Стасом больше времени, чем необходимо. Но он, кажется, считает иначе. Не обращает внимания на мой совет, присаживается на Ольгин стул. Тесновато у вас тут, замечает, как бы между прочим. Большие кабинеты с панорамными окнами – это не к нам. Мы тут детей учим светлому, а не интриги плетем. Произношу прохладно. Нет, нет, мне все нравится. Это была простая констатация факта. Я ни в коей мере не хотел задеть. Торопливо говорит Богатырев. Ты меня не задеваешь. Далее в кабинете наступает долгожданная тишина, которая длится целую минуту. Я уже почти сосредотачиваюсь на рабочем процессе, как Стас снова решает заговорить. А где твоя сестра? Я не настроена вести светские беседы. Отлипаю от монитора и смотрю на богатырева строя. Сейчас потороплю Анну, что-то она долго идет за тобой. Может, начинает он, но у меня звонит телефон. Подожди, прерываю Стаса, хватая смартфон. Хм, Игорь. Обычно он мне пишет, а не звонит. Но да ладно, кто угодно, лишь бы не продолжать ненужный диалог с богатыревым. Хотя Ольги я бы обрадовалась больше. Да, Игорь, привет. Отвечаю и не без удовольствия отмечаю, как стас хмурится. Нет, нет, не отвлекаешь. Как детки? Сынок недолго плакал? Замечательно. Увидеться сегодня предлагаешь? Даже не знаю. Если найду с кем оставить детей, то я за. Хорошо. Я перезвоню. Отключаю смартфон и кладу его на стол, а потом с независимым видом снова смотрю в монитор. Знаешь, начинает богатырев, но я его резко прерываю. Нет, это исключено. Дети с тобой не останутся. Я и не собирался быть нянькой, пока ты проводишь время со своим ухажером. Отвечает он зло. Ого, отвлекаюсь от компьютера. Сколько эмоций. Давай их полмерим. Нам с тобой нужны ровные отношения, а не очередные подростковые качели. Стас молчит. Смотрит на меня недовольно, но не произносит ни слова. Удовлетворенно решаю, что он меня услышал, и довольная снова утыкаюсь в компьютер. Анна отписалась, будет с минуты на минуту. Ты права, качели не нужны. Произносит вдруг Богатырев, резко встает и делает шаг к выходу. Я окончательно расслабляюсь, а зря, но ровные отношения бывают разными. оборачивается и добавляет с грустной улыбкой: пойду развлекать детей. Качели тебя ждут сегодня, кажется, не со мной. И после этой фразы он наконец-то уходит, оставляя после себя неприятное, после вкусное разочарование. Как будто подсознательно я хотела совсем иного завершения нашего разговора.